Парижская поэма Отведите, но только не бросьте. Это люди, и им жалко Москвы. Позаботьтесь об этом прохвосте. Он когда-то был ангел, как вы. И подайте крылоне Канору, Аврааму, Владимиру, Льву, Смерду, князю, предателю, вору. Всю ораву ужасно и вы, и стариков у чужого огня. Господа, господа голубые, пожалейте вы ради меня.